Или возьмем другую династию – банкиров, самых крупных в своем деле. Его основатель купил у военного ведомства три сотни винтовок. Они были забракованы как дефектные и опасные для употребления. А потому достались ему очень дешево – центов по 50 за штуку. А вскоре после того генералу Фремену, готовившему свой героический поход на Запад, понадобилось оружие, и он приобрел эти винтовки заглазно по цене 20 долларов за штуку. Вероятно, они взрывались у солдат в руках, но история об этом умалчивает. Вот что значит «деньга деньгу делает». Неважно, откуда у тебя деньги, важно их иметь и с их помощью наживать еще. Не сочтите это за цинизм. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марулла, совершенно прав. Когда дело касается денег, Для обычных правил поведения наступают каникулы. Почему я люблю разговаривать с вами, с бакалейным товаром? Может быть потому, что я уверен в вашей скромности. Вы не станете сплетничать, пересказывать мои речи. Деньги – скучная материя только для тех, у кого они есть. Для бедняков это самая увлекательная тема на свете. Но согласитесь, если у человека появился активный интерес к деньгам, он хоть немного должен Представлять себе их природу, свойства и особенности. Очень мало кто интересуется деньгами ради самих денег. Для этого нужно быть или истинным художником в своем деле, или скрягой. Причем таких скряг, которые скряжничают из трусости, считать нечего. На полу выросла целая куча пустых картонных коробок. Я убрал их в кладовую. Подровняю потом края, пригодятся. Покупатели охотно пользуются ими как тарой для покупок. И Марулла говорит «Экономия пакетов мальчуган». Я больше не обижаюсь на это слово «мальчуган». Пусть зовет меня мальчуганом. Пусть даже думает обо мне так. Пока я возился с коробками, кто-то забарабанил в дверь. Я взглянул на свой старый массивный серебряный хронометр. Поверите ли, первый раз в жизни я опоздал с открытием лавки. Я всегда отпирал, точно в 9, минута в минуту, а тут стрелки показывали уже четверть десятого. Разглагольствование перед консервными банками отвлекли меня от дела. За стеклом и решеткой двери маячила Марджи Янгханд. Я никогда не обращал на нее особого внимания, никогда не приглядывался к ней. Может, от того она и затеяла всю эту историю с гаданием, просто чтобы вызвать интерес к своей особе. Не нужно показывать что ей это удалось. Я распахнул дверь. «Извините, если побеспокоила. Да мне давно пора открывать». «Разве?» «Конечно, уже десятый час». Она вошла в лавку. Ее зад, приятно круглившийся под платьем, слегка пружинил при каждом шаге вверх-вниз. Спереди ее тоже бог не обидел, так что подчеркивать ничего не требовалось. Все было на своем месте. Про таких, как Марджи, Джой Морфи говорит «конфетка», а может и мой сын Аллен тоже. Я ее, пожалуй, первый раз видел как следует. Черты лица у нее правильные. Нос чуть длинноватый, губы с помощью помады сделаны более пухлыми, чем они есть, особенно нижняя Волосы выкрашены в красновато-каштановый цвет, какого в природе не бывает, но красивый. Подбородок хрупкий, хоть и с ямочкой. А щеки тугие, и скулы очень широкие. Глазами своими Марджи, видно, занималась подолгу. Они у нее были того зелено серо глубого цвета, который меняется от освещения. В общем, лицо такое, которое многое может выдержать и выдерживало, не дрогнув. Даже грубость, даже пощечину. Марджи метнула взгляд на меня, потом на полке с товаром, потом снова на меня. Вероятно, она приметлива, и умеет запоминать примеченное. «Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера?» Она засмеялась. «Нет-нет, у меня не каждый день бывают камевые жоры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе. Обычная история. То есть как? Из десяти утренних покупателей девять приходят потому, что у них вышел весь кофе. Нет, в самом деле? В самом деле. Кстати, за камевые жоры спасибо». Это была его идея. Но вы её подсказали. Вам какого кофе? Всё равно. У меня всегда получается бурда, какой бы я ни заваривала. А вы по мерке сыплете? Конечно. Но всё равно получается бурда. Кофе не... Я хотел сказать, не моя специальность. Вы так и сказали. Попробуйте вот эту смесь. Я снял с полки жестяную банку. И когда Марджи потянулась, чтобы взять её... Одно короткое движение, каждая часть ее тела ожила, заиграла, заговорила о себе».